Глава 1346. Повесить. Оба походили на два вихря. Один громадный, а другой небольшой. Причем оба хотели поглотить друг друга. В плане силы Ван Буэлэ даже рядом не стоял с пальцем. Всё-таки на первом плане находился всего лишь клон. По логике, после контакта с Чёрным Щупальцем Ван Буэлэ должен был разделить судьбу Фэн Ди и лишиться всей своей жизненной силы. Всё-таки его вихрь был куда скромней. Но его истинная сущность обладала немыслимым могуществом. Пусть даже он немного уступал владельцу пальца, когда тот был ещё жив, но фактически они находились почти на одном уровне. По этой причине одного пальца было мало, чтобы убить Ван Бола. В итоге сформировался хрупкий баланс. Защита ипостаси истинной сущности не позволила пальцу поглотить Ван Бола. Однако сила притяжения никуда не делась. Что до Ван Бола он не собирался сдаваться. Благодаря защите ипостаси сила притяжения не влияла на него. Более того, он постепенно поглощил источаемую ауру через установленную между ними связь. За это ему пришлось заплатить потери контроля над телом. Но палец падшего бога тоже не мог двигаться, поэтому при взгляде на небо можно было увидеть странную и в то же время невероятную сцену. Среди облаков виднелись сотни неподвижных чёрных щупалец, которые держали высушенные трупы. Одно из них держал неподвижный Ван Бууле, только облака бурлили вокруг них. Чен Линзы оцепенело наблюдал за тем, как тучи вместе с щупальцами медленно уносятся вдаль. У него в голове все мысли перепутались. При виде Ван Буолэни, отпускающего одну из чёрных щупалец, у него невольно вырвалось. «Бесстрашный!» Сначала ему захотелось удрать, но немного подумав, он, скрипя сердце, решил следовать за чёрными щупальцами на почтительном расстоянии в надежде, что мастер льдистый дух придёт в себя. Незаметно прошло три дня. На первом плане всё ещё шла охота. После гибели Фэн Ди, временного выбывания Ван Бу и Чэн из борьбы, остался только один охотник – Шэнь Лудао. Пока что ему сопутствовала удача, на пути ему ни разу не встретился практик, кто бы мог представлять для него угрозу. Все встреченные им адепты плоти, коих было немало, погибали. После поглощения магического закона обжорства от них оставалась горстка праха. Таким образом, магический закон обжорства в его теле становился всё плотнее и плотнее. Его добыча в виде ингредиентов была чрезвычайно обильной. За последние несколько дней ему удалось немало найти. Хотя его находки нельзя назвать бесподобными ингредиентами, их качество было очень высоким. Если принести их в город обжорства, то они пригодятся в качестве дополнительного источника энергии при переходе на уровень лорд-обжорства. «Осталось найти адепта моего уровня, поглотить его». «И стать лордом обжорства!» Шейн Лудао с огромной высоты равнодушно рассматривал землю внизу. На первом плане осталось больше десятка адептов плоти, но большинство из них прятались. Рыскать по миру в поисках их нор – бессмысленная трата времени. Даже если он поглотит их всех, ему будет непросто совершить безупречный прорыв. Для этого ему нужно изменить не количественный, а качественный показатель магического закона обжорства. Ничто не сравнится с поглощением магического закона, равного ему по силе человека. «Странно. Куда подевались Фэн Ди и мастер льдистый дух?» Шэнь Лу Дао нахмурился. Его целью были эти двое, ибо он не собирался связываться с Чен Лин Зе. Всё-таки его отец был лордом обжорства. Он не сомневался, что по результатам охоты сам станет лордом обжорства, но ему не хотелось наживать себе такого врага. В следующие два дня Шэнь Лу Дао рыскал по первому плану, Поиски не приносили плодов, из-за чего он постепенно терял терпение. Его всё чаще посещали сомнения. В один момент он внезапно завис в небе и резко посмотрел куда-то в сторону. Вдалеке бурлили облака и клокотало давление. На грани видимости он смог разглядеть несколько сотен чёрных щупалец. Торчащие из облаков щупальца медленно двигались в его сторону. Их скорость была не очень быстрой, но испускаемое ими давление поражало. «Подшибох!» В его глазах появился маслянистый блеск. Разумеется, он знал об их невероятной ценности. Тем не менее, он взял себя в руки и подавил жадность в сердце. Уже собравшись улететь, краем глаза он заметил кое-что среди щупалец. Стоило ему присмотреться, как у него ярко заблестели глаза. Он увидел Ван Буале, держащегося за из щупалец. «Вот он!» По лицу Шэнь Лудау промелькнуло удивление. При виде сморщенных трупов, зажатых щупальцами... Он не понял, почему Ван Буэлэ ещё не высосали досуха. На их фоне Ван Буэлэ слишком сильно выделялся. В голове Шэнь Лудао роились мысли. Для начала он решил проверить щупальца божественным сознанием. Практически сразу он обнаружил среди мертвецов Фэн Ди. «Вот где погиб Фэн Ди. Это насторожило Шэнь Лудао, но он не хотел отступать. После смерти Фэн Ди остался только Ван Буэлэ. Больше никто не сможет помочь ему совершить прорыв». Как следует подумав, Шэнь Лудао перевёл взгляд щупалец в небе вниз, а потом во вспышке света переместился к следующему за ними Чэнь Линдзе. Чэнь Линдзе тотчас поменялся в лице, он не удержался и посмотрел на Ван Буэлла в вышине. «Чэнь Линдзе! Ни разу не видел тебя таким ослабленным!» Неграмко заметил Шэнь Лудао. Он не хотел провоцировать других лордов обжорства, но Чэнь Линдзе был не сильнее цыплёнка, поэтому он не представлял для него ценности. По этой причине ему даже в голову не пришло поглотить его. «Я не трону тебя, но ты должен мне объяснить, что там происходит». Шейн луда указал рукой на чёрные щупальца. Фэнди нашёл мастера льдистый дух. Завязалась драка, но Фэнди оказался сильней. Он знал, как контролировать палец падшего бога, вынудив льдистого духа уйти в глухую оборону. Я тайно следил за ними всё это время, и вот наступил переломный момент. У меня на глазах льдистый дух оказался на грани поражения, «А Фэнди уже был готов праздновать победу! С пальцем падшего бога под контролем он ураганом смерти пронесётся по всему первому плану!» В голосе Чэнь Линзы угадывалась горечь. У Шэнь Лудао сузили зрачки. Он перевёл взгляд Сван Буэлэ на Фэнди, который сейчас напоминал мумию. В его глазах появились сомнения. «Фэнди взял под контроль палец падшего бога? С чего тогда он выглядит так, будто у него нет ауры? Мне почем знать!» Его ведь лично выбрал владыка желания. У него в рукаве явно припрётано немало козырей. Аж злость берёт от мысли, что владыка может быть настолько предвзятым. Ченнелинзы заскрежетал зубами.